Дядя Максим. По профессии дядя был врач. Жизнь его поначалу складывалась замечательно. Школу он окончил серебряной медалью, поступил в медицинский. После институтской двухлетней практики в Сибири дядя завербовался на работу в Арктику. Я помнил дядю Максима еще молодым. Он приезжал к нам в гости и всегда привозил дефицитные продукты или какие-нибудь вещи, которые нельзя купить в обычных магазинах. Импортные куртки, свитеры, обувь. Однажды он подарил двухкассетный «Панасоник», ставший на многие годы предметом зависти многих наших знакомых. Мы сидели за семейным столом. Папа, мама, я и сестра Вовка. Вообще-то, по-настоящему её звали Наташа. А Вовка — это было домашнее прозвище. Когда Наташа родилась, отец повёз двухлетнего меня к роддому, пообещав показать там настоящую дюймовочку. Под окнами я звал «Мама, где дюймовочка?» А глуховатая, добродушная, как... Сен-Бернар-нянька, прибиравшая мусор на ступеньках, с улыбкой всякий раз повторяла, «Да не кричи, малый, вынесут сейчас вашего Вовочку». Мы сидели, а дядя Максим рассказывал всякие удивительные, почти сказочные истории о Крайнем Севере. В одном поселении застрелился оленевод. Его схоронили, а спустя ночь среди оленей начался мор. Старый шаман сказал, что самоубийцу похоронили неправильно, и он превратился в демона. убивающего домашний скот. Труп выкопали, погребли уже лицом вниз, пригвоздив моржовым клыком. Самое интересное, мор сразу прекратился. В отличие от Робка и Вовки, я любил эти страшные рассказы. Правда, отец утверждал, будто дядя неравнодушен к нашей маме и, пытаясь произвести на нее впечатление, г о р а з д п р и х в о с т н у т ь Допускаю, отец просто завидовал дяде Максиму, у которого была такая яркая жизнь. А потом дядя перестал навещать нас. Я слышал от родителей, что он больше не работает в экспедициях и перебрался из романтической тундры в скучную российскую глубинку. Но еще долго дядя Максим был для меня героем приключенческого фильма, сибирским следопытом. С годами дядя Нариол заметно поблек. «Опустился. Позорит семью», — говорил отец о дяде Максиме. Видимо, от пребывания в холодном климате дядя пристрастился к алкоголю. А может, и сказалось вечное наличие спирта, связанное с профессией, или окружение подыскалось пьющее. Когда закончился контракт, дядя работал в больнице з а о т д е л е н и е м пытался писать диссертацию. Своей семьи дядя не завёл. Водка сломала все планы. Его сначала понизили до участкового, а вскоре вообще уволили за пьянство. Несколько лет дядя Максим ездил на скорой помощи санитаром, но его и там рассчитали. За последние 15 лет... У нас он появился всего дважды. Первый раз прилетел на похороны деда, крепко выпил на поминках и даже подрался с отцом. А второй раз, когда умерла бабушка. Дядя опоздал на похороны, потому что был в запое. Да и самолёты летали не так хорошо, как при «Союзе». Вот и пришлось добираться поездом. Дядя съездил на кладбище, погостил пару дней, поругался с отцом и снова уехал. После смерти дедушки с бабушкой отец горечу говорил — Это Максим а х в гроб загнал. И отчасти он был прав. Старики ужасно переживали из-за непутевой судьбы младшего сына. Дядя Максим изредка звонил нам, всегда с одинаковой просьбой, выслать переводом денег. Отец, наученный горьким опытом, неизменно ему отказывал. И однажды дядя, обозвав старшего брата же дом, надолго пропал. Затем он снова начал названивать, но денег уже не просил, просто спрашивал, как у нас дела. По слухам, он лет пять как не пил. Об этом мы узнали от бывшего дядиного сослуживца, врача. Тот был у нас проездом и по дядиной просьбе передал деньги, 200 долларов, которые дядя Максим когда-то занимал у отца. Этот сослуживец и рассказал, что Максим Данилович с алкоголем завязал, но есть подозрение, что его затянула иная трясина, вроде бы религиозная организация, возможно, какие-нибудь баптисты или свидетели и е г о в ы Сам дядя Максим ничего конкретного не сообщал. В телефоне голос его неизменно был весел, и в ответ на упреки отца «Максим, последний ум пропил? Неужели ты не можешь быть откровенным с родным братом?» Он только смеялся и передавал приветы маме, Вовке и мне.